Глава двадцать Убить пересмешника. Поздним вечером меч застыл в дверях ванны, наблюдая, как Анна чистит зубы. Она обернулась и улыбнулась. Оба они изголодались по нежности в мире, где ее так не доставало. В жаркой постели меч, отчитывавший свои последние часы, пустился в откровение. «За едой в тюремной столовой я, бывала, рассказывал своим товарищам по несчастью разные истории». Книг у нас не было, поэтому я вспоминал прочитанное когда-то. Я заново придумывал грозди гнева, благостный четверг, графа Монте-Кристо, кое-что из отверженных. Стейнбек, Дюма и Гюго, наверное, переворачивались в гробах. Меня забавляла ирония ситуации, ведь все эти произведения были включены в список запрещенных книг, а я пересказывал их при надзирателях, не догадывавшихся, что я у них на глазах нарушаю закон. Так я во всяком случае думал, пока однажды на прогулке один из них не подошел ко мне и не сунул мне в руки карманное издание чумы Альбера Камю. Он прошептал мне на ухо, я не согласен, они свихнулись. Мы с ним больше ни разу словечком не обмолвились. Сожалел ли он о своем порыве? Боялся ли, что я на него донесу? Наверное, он на мгновение осмелел, и между нами завязались на этот миг узы дружбы. Я столько раз перечитывал чуму, что запомнил Роман наизусть каждого его строку, каждое слово. «Почему ты это мне рассказываешь? Почему сейчас?» «Просто так», — отмахнулся Мич и потушил свет. «Существует столько способов хитрить с болью, забывать дни, лишенные будущего, жить только с воспоминаниями, ставшими бесполезными». Анна быстро уснула. Мича хотелось сгладить ее лицо, прижиматься к ней, но он только смотрел на нее — Лежа неподвижно, как человек на краю пропасти, боящийся шелохнуться и рухнуть вниз. Три часа утра Анна встала и на цыпочках спустилась в кухню. Там она взяла записную книжку и нервным почерком стала заносить в нее свои размышления. «451 градус по Фаренгейту». Как он вошел? «Анонимные показания?» «Вернер?» «Почему дело Матильды оказалось наверху стопки?» Она погрызла карандаш и задумчиво подняла голову. «Ну-ка, ну-ка», — пробормотала она. Через короткое время она отодвинула стул, перешла в гостиную и открыла шкаф. Опустившись на колени, она пошарила на полках и достала старый, заведенный еще до ее отъезда на север ежегодник. Она стала перелистывать страницы и водить пальцем по интересующим ее строчкам. Найдя искомое, она просияла. С этого момента все стало развиваться очень быстро и у нее в голове, и в делах. Хотя прошло целых два часа, прежде чем она покинула дом через сад, а потом вернулась через заднюю дверь и опять улеглась рядом с Митчем. Оставшаяся на щиколотках земля выдавала ее ночную эскападу, но меч, встав, не помышлял ни о чем, кроме своей задуманной явки с повинной и не обратил внимания ни на это, ни на ее испачканные комнатные туфли внизу у лестницы. Узная он, что Анна предприняла, пока он спал, он не простил бы себе эту рассеянность. «Какой-то ты угрюмый», Сказала она ему, когда он ее обнял, чтобы разбудить. «Зато ты такая радостная. Чем вызвано твое прекрасное настроение?» «Недостаточно тебя увидеть», — ответила она, целуя его краешком губ. «Одевайся, впереди ответственный день». Она хотела спуститься в кухню, но он задержал ее на верхней ступеньке лестницы. «Не будем больше притворяться, Анна. Я знаю, что инспектор тебя шантажирует». «Как же тебе этого не знать? Ты ведь послушивала за дверью холодильной камеры». «Я сказал тебе, что меня ждет ответственный день». «Да, только что». «Тогда почему тянешь время? Ступай в душ». Удивленный Мич поймал на лету полотенце, которое она ему бросила, и ушел в ванную. Ровно через 53 минуты она затормозила перед его книжным магазином во втором ряду и потянулась к ручке пассажирской дверцы, нетерпеливо ожидая, пока он вылезет. «Жду тебя в ресторане в 17.00. Уверен, он будет пунктуален». «Кто?» — спросил Мич с тротуара, подавшись к окну грузовичка. «Не забудь, семнадцать часов», — повторила Анна. «Но...» — «Я тоже тебя люблю, но вынуждена проститься. До скорого». «Почему ты такая странная?» «Все странные. Ты не находишь? Видел бы ты себя сегодня утром». «Ответ тоже странный», — буркнул Мич. «Семнадцать часов», — опять повторила Анна и со скрежетом включила передачу. Он проводил взглядом удаляющийся грузовичок, гадая, что у Анны на уме. Понять, о чем она думает, было труднейшей задачей даже для него. Особенно для него. В 17 часов Мич вошел в ресторан. Впервые все столы были накрыты. Если бы не тишина в кухне, можно было бы подумать, что уже этим вечером ресторан открывается. «Что скажешь?» — спросила Анна. Она ждала реакции Митча, вертя завязки своего фартука, как всегда бывало, когда она нервничала. «Скажу, что это полный успех», — рассеянно отозвался он. «Я тоже так думаю». «Стол номер четыре», — приказала она, сияя, указывая на стол, за который решила его усадить. Меч побрел туда, готовый попробовать блюдо, хотя у него не было никакого аппетита. Анна села напротив него, положила локти на стол и уставилась на стены часы барабаня по столу пальцами. Через семь минут перед рестораном затормозил черный седан. «Я ошиблась», — сказала она, вставая. «Он опоздал». Инспектор толкнул дверь ресторана и направился к Анне. Она ждала неподвижно, прямая, горделивая, с храбрым взглядом. «Вечер смерти прокурора я была с мечем, выпалила она. «Распространяйте, какие хотите слухи. Расследуйте, что хотите. Я своих показаний не изменю». Инспектор проигнорировал ее, прошел мимо, — и сел за стол номер четыре к Мичу. «Приношу вам мои извинения, сегодня днем мы задержали виновного». «Есть дела, которые расследуют месяцами, но это потребовало всего одного дня». «И какого дня?» — присовокупил инспектор, превратившийся в совсем другого человека и теперь с регулярностью метронома кивавшей головой. «Этим утром в комиссариат принесли письмо. Обычно мы не обращаем внимания на анонимные доносы», — начал он объяснять. «Неужели?» перебил его Мич. Инспектор кашлянул и продолжил с еще большим замешательством, чем сначала. «В этом письме содержалось достаточно точное указание, чтобы я немедленно отправился к суде и добился ордера на срочный обыск». «Что за указание?» — осторожно осведомилась Анна, садясь между ними. «Оно касалось человека, который на завтра после смерти салиноса направил меня по вашему следу», — ответил он, глядя на Митча. «Мы обнаружили орудие убийства под кустом в садике, примыкающем к его собственному дому, в рыхлой, недавно разрытой земле». «Орудие? Я думала, что Салли нас отравили», — подала голос Анны. «Это кожный мешочек с кожаным ремешком, внутри которого мы нашли две ампулы и пипетку. Понадобился всего час изучения в лаборатории, чтобы определить, что это за яд. Отвар чрезвычайно ядовитого гриба. Вот что это такое». Шесть раз опаснее бледной поганки. «У меня на кухне запрещено готовить из грибов. Никогда не знаешь наверняка, что лежит в корзинке, которую приносишь с рынка», — сказала на всякий случай Анна. «Яд был не в съеденном с блюде, а в его стакане с портвейном». «Кто же убийца?» — спросил Мич неуверенным голосом. «Статистика неумолима». «В семидесяти процентах случаев убийца принадлежит к окружению потерпевшего. В этот раз это просто его сосед, банкир». «Он убил Саленса из-за соседской ссоры?» — удивилась Анна. «В этом деле вопрос не в том, зачем, а в том, кто», — ответил инспектор, не скрывая огорчения. Повернулся к Митчу и от расстройства чуть было не похлопал его по руке. «Вы стали жертвой интриги, начавшейся уже давно». Порой единственные сыновья имеют чрезмерную власть над своими матерями. Это неправильно, но такое случается. Так было и с ним. Его власть над матерью приобрела нездоровый характер. Нам придется вернуться на пять лет назад. Как-то раз мать Рони поздно возвращается домой и признается, что была в читательском клубе, членом которого состоит. В следующий раз Рони незаметно провожает мать до книжного магазина вашего. Вы оказались в неудачном месте в неудачное время. Она входит к вам вместе сотни студентов, но стоит Рони подойти к вашей витрине, как гаснет свет, и он никого не может разглядеть в щелях между планками металлической шторы. Он прячется и ждет. Через два часа мадам Ательто выходит под руку с мужчиной, что ее сыну совершенно не понравилось. На завтра он подвергает ее допросу. Она взрывается и сознается, что никогда не любила его отца. Лучше бы она этого не делала. Пылая гневом, неспособной ее вразумить, Рони решает положить конец этим ее отношениям и считает единственным способом сделать это уничтожение читательского клуба. Видимо, мадам Ательтоу принадлежала к числу ваших близких знакомых потому что сын находит у нее ключ от вашего магазина и код от сигнализации, который она записала на футляре для ключа. Очень неосторожно с ее стороны, но проблема не в этом. То есть как раз в этом. Как-то ночью Рони проникает в ваш книжный магазин, похищает запрещенную по действующим в то время законам книгу и отдает ее своему соседу, могущественному прокурору, который будет вашим обвинителем». Дальнейшее вы знаете. Вас арестовывают и приговаривают к тюремному заключению. Мич принял удар с максимальным мужеством и переглянулся с Анной. Та ласково ему улыбнулась. По какой причине Рони убил Саленуса по прошествии стольких лет? Осведомился Мич. Снова из-за вас. Из-за меня? Да. Можете считать это одержимостью. Рони Ательтоу узнает о вашем освобождении, когда видит, что вы шпионите за прокурором перед его домом. Его сильно беспокоит то, что вы расхаживаете под его окнами, и еще сильнее то, что он находит в записной книжке матери дату и час любовного свидания, назначенного в вашем магазине. Он посещает прокурора и требует опять вас посадить. Саллинас его спроваживает. Он ничего против вас не имеет, да и времена изменились». Тогда Рони решает взять дело в свои руки и отравляет своего соседа, виновного, на его взгляд, в отказе плясать под его дудку. Таково, по крайней мере, наше предположение. Совершив преступление, он на завтра вызывает полицию и клевещет на вас, рецидивиста, залезшего на частную территорию потерпевшего, не имея альби, предоставленного потом мадам. Инспектор повернулся к Анне. «У вас не было ни малейшего шанса выпутаться». «Вы так считаете?» – Мешалась Анна. Рони сознался в доносах, но свою вину в убийстве упорно отрицает. Теперь, когда в его саду найдено орудие убийства, шансов не остается уже у него. Инспектор встал, немного подтянул рукава пиджака, чтобы показать свои красивые запонки, и направился к двери. Прежде чем выйти, он оглянулся, полюбовался залом и пообещал Анне как-нибудь зайти и оценить ее кухню. Пожелав ей удачи, он сел в машину.